Увидев исход нашего поединка, поскине наконец перестал цепляться за жизнь и тоже уткнулся лицом в траву. А -а -а -а. У вашего господина этой ночью станет четырьмя слугами меньше. Приступим, Вилардуэн, и тяните время. о Мальчик мой, в каком захолустье вас учили фехтованию Зато какой напор Мальчишка был просто смешон Его короткие рыжие волосы, казалось, стали дыбом от ярости И он набросился на меня, как сумасшедший Я решил, что мне не составит труда отправить его вслед за первыми тремя противниками Именно его неуклюжесть и довела меня до гибели. Поиграв с ним и поиздевавшись, я довел его до такого состояния, что он в своем гневе позабыл и то малое, что он знал в искусстве фехтования. Его шпага со свистом рассекла воздух. Размахнувшись ею, словно это была сабля, Вилор Дуэн ударил меня шпагой по голове. Я остолбенел от неожиданности. Что могло быть нелепее? Он был открыт для любого удара. Но я был ошеломлен. Я остолбенел. А в следующую секунду я уже почувствовал боль от вошедшего в мое тело клинка. Этот неуклюжий провинциал пронзил меня, и я упал на снег. Я победил его! Сэн Мор! Я победил! Невероятно! Сэн Мор, вы слышите меня? Я падал, но мне не пришлось коснуться травы. В глазах замелькали огоньки, раздался звон в ушах, в темноте забрежжил слабый свет. Эндинг. Вы меня слышите?» И я почувствовал неописуемую боль во всем теле. «Он симулирует!» Я снова был в своей камере и услышал над собой голос proche U ordena asertoná.